Глава двадцать первая. Двойной вес означает цепи на поясе, руках и ногах. Двойной вес — это железо настолько тяжелое, что оно волочится следом по земле. Но далеко идти мне не пришлось. Охрана швырнула меня в повозку, и мы поехали на юг в горы. Я лежал на деревянном полу, растянувшись насколько позволяли железные цепи. Они звенели каждый раз, когда повозка подпрыгивала на ухабах. Я был избит, изранен, всё тело ныло, а горло болело как в аидах. Но боль отступала перед страхом. Люди считают меня бесстрашным человеком, мужчиной, который встретит любую опасность, не дрогнув и не моргнув глазом. Конечно, всё это враньё, но зачем было провергать легенду, если именно она даёт тебе работу? Я всегда молча занимался своим делом и не собирался никого информировать, что да, песчаного тигра можно напугать. И теперь, когда я снова столкнулся с рабством, я понял, что в рассказах обо мне была изрядная доля вранья. Я был не храбрее любого другого мужчины. Беда лишь в том, что начинаешь разбираться в себе только когда кошмар, которого ты больше всего боишься, становится твоим ближайшим будущим. С меня сорвали все, все кроме на бедренной повязки, стащили бурнус, пояс, сандали и перьевищ, и что уж совсем меня не удивило, отобрали разящего. Удивило меня другое: зачем было оставлять когти песчаного тигра? укаот них не было, конечно, никакого. Возможно, алдарс счёл это ещё одной формой возмездия. Ему было важно не только унизить песчаного тигра, но и сообщить рабам, с которыми он будет работать день и ночь, кто составит им компанию. Возможно, и так. Алдар произвёл на меня впечатление человека, который любил причинять страдания не только телу, но и уму. Он мог попытаться использовать меня как пример другим рабам. Всем было известно, какой сильный, храбрый и независимый человек песчаный тигр, но видите, и он попался. Смотрите, он смирился. Он выполняет всё, что ему приказано. Я заставил себя подняться, выслушав дребезг железных цепей и оков, и встал на колени на полу повозки. Меня сопровождала вся дворцовая стража, 20 воинов. Своего рода комплимент Двадцать человек на одного закованного в такие тяжелые цепи, что он едва мог дышать, не говоря уже о том, чтобы двигаться. Конечно, у алдара был богатый опыт, и он не сомневался, что я воспользуюсь любой возможностью и попытаюсь бежать. Наверняка он понял, что я хотел вернуться во дворец, найти и освободить Дел. Без сомнения, он знал, что я хотел пропороть его шкуру от кишки до глотки любым оружием, которое попадется под руку. И я это сделаю, когда сбегу. Я планировал свое бегство всю дорогу до шахты. Я пытался не думать о конечном пункте этой поездки, из-за боя, что снова стал чулой. Но когда мы добрались до шахты, я понял, что алдару не о чем было беспокоиться. Мне повезет, если я выживу. Охрана повела меня в туннель. Они тащили меня глубоко в гору. коридоры пересекались, изгибались, поднимались, опускались, пересекались, изгибались, пересекались, пока я не запутался. Я понял, что даже не представляю, где нахожусь. Туннели были заполнены людьми. Замкнутое пространство, набитое до предела беспомощностью и обречённостью существ, которые раньше были людьми, а теперь превратились в грязных животных. Чумы, руки и ноги для работы. Каждый изгибался под тяжестью железа такого же, как на мне, но цепь, обхватывающая пояс, была длиннее футов на десять и присоединялась к другой цепи. Это лежало вдоль стены, вбитое в породу около каждого человека. Люди располагались через пятнадцать футов, что оставляло каждому из них кусочек пространства для работы, для жизни. По зловонию в шахте я понял, что ни одного из них никогда не отковыряли от стены. В резком кровавом свете факелов я увидел мертвеца. Он лежал на каменном полу, безвольное распростёртое тело, которое покинуло жизнь. Труп уже начал разлагаться. Я должен был заменить его. Тело освободили от цепей. Я слышал, как они звенели одно за другим, ударяясь о камень. Охранник врезал мне по почке, и я сделал шаг вперёд. Тут же отшатнулся. Я не мог заставить себя занять место мертвеца. Охрана не стала дожидаться, когда я поборю свои страхи. Железо давило на шею, пояс, руки и ноги. Они приковали меня к стене и проверили прочность цепей. Сквозь лязг металла я услышал голос одного охранника. Позёргое от скуки, он монотонно бубнил себе под нос, и донаций в голосе не было. Он равнодушно повторял давно навязшие в зубах слова. Я должен был выбивать породу молотком и зубилом. Пустая порода отваливалась в струю, но чтобы добраться до золотоносной руды, ее вывозили из шахты в деревянных тележках. Любой человек, попытавшийся зубилом выбить свою цепь из скалы или разбить цепи, будет выведен из шахты в выпарот и подвешен к столбу на три дня без воды и еды. Если я буду работать хорошо, продолжал бубнить охранник, меня будут кормить два раза в день, утром и вечером. Спать я буду на полу у своего места. Воду приносят три раза в день, не больше, не меньше. Работают у них в шахте с рассвета до темно, с перерывами на утреннюю и вечернюю пищу. Такой, сказал он, будет моя жизнь до последнего дня. Он бросил молоток и зубило к моим ногам. он ушёл с другими охранниками, унося с собой факел. Я стоял, тупо глядя на стену. Всё было чёрным и едовито-пурпурным. Факелы вставляли в стену через большие промежутки, но только половина из них горела. Я понимал, что постепенно глаза приспособятся, потому что тело может приспособиться ко всему. Но я не был уверен, что хотел всё это видеть. Я чувствовал Как по коже стекает пот. Чуствовал, как шевелятся волосы на голове, и дрожь сотрясает меня всё сильнее и сильнее. В животе всё связывалось в узлы, и я ждал, что от острой рези из меня сейчас вывалится внутренности. Железо звенело. Оно звенело при каждом движении. Я не мог унять дрожь. Вонь в шахте переполняла лёгкие. Запах нечистот, страха, беспомощности. и смерти, смерти и безнадежности. Я закрыл глаза и прижался лбом к шершавой стене, впившись пальцами в камень. Разум, тело, дух все погрузилось во тьму. Передо мной было только безумие. Оно заполняло всего меня, и я снова стал маленьким, таким маленьким, таким маленьким. Я заставил себя посмотреть на других. все они сидели на камнях, прислонившись спинами к стене, и безучастно смотрели на меня. Я был закован так же, как и они, и конец нас ждал один. Я увидел их израненные, мозолистые руки и изуродованные плечи, заглянул в пустые глаза и понял, что они были здесь уже месяцы, или даже годы. Ни в одном из них не осталось ни малейшего следа разума. И глядя на них, я понял, что вижу собственное лицо. Солнце зашло и высосало последний свет из шахты, рассыпав вокруг меня мозаичный узор ночи: квадратики маренового, фиолетового, синего, чёрного. В этой темноте, даже когда я закрывал глаза, я долго видел сияющее пятно факела. Вечернюю еду разнесли незадолго до моего прибытия, теперь люди спали. Я слышал храп, стоны, крики, с хрипаньем. И ни на минуту не прекращался звон цепей. Горло сжалось от страха, и я с хрипом втягивал и выдыхал воздух. В первые дни я совсем не мог есть, а потом на меня навалилось чувство голода от тяжёлой работы. Я отбивал породу и руду и грыз И грузили его на тележки, которые таскали прикованные к ним рабы. Всё время хотелось есть, но порции не увеличивались. Я засыпал голодным и опустошённым и просыпался через час или два от спазмов в желудке и судорог. Когда наступало утро, я был измучен этим сном больше, чем работой. Вода была тёплой и протухшей и часто вызывала дизентерию, но я пил её, потому что больше ничего не было. Я спал в грязи на полу шахта, привыкнув делать минимум движений и испражняться в собственном углу, как раненное животное. Я понимал, что день за днём опускался, терял рассудок, заболевал. Я знал, что стал чулой. И эта не покидавшая меня ни на момент мысль стёрла из памяти годы, которые я провёл как свободный танцор меча, снова вернувшись в кошмары. Но теперь рядом не было слуги, чтобы прогнать их. Я жил на дни Аид. Воспоминания об исчезнувших днях временной свободы сводили с ума, и я старался о них забыть. Круг был нарисован в песке. Мечи лежат в центре. Двуручный южный меч с золотой рукоятью и стальным голубоватым клинком. Двуручный северный меч с серебряной рукоятью, покрытой рунами, напевающий чередующуюся песню льда и смерти. Женщина ждёт около круга. Сияют светлые волосы, глубокий глаза кристально чисты. Руки свободно опущены. Напротив стоит мужчина, покрытый бронзовым загаром, темно-волосый, зеленоглазый, высокий, мускусного сложения. Но пока он стоит у круга, ожидая начала танца, тело его меняется, теряет вес, сущность, силу. Оно тает, пока мужчина не превращается в скелет, плотно обтянутый коричневой кожей. Он протягивает руку женщине, которая поёт песню смерти. День становится ночью, ночь становится днём. День-ночь, день-ночь, день-ночь, день-ночь, день-ночь, день-ночь, ночь-день, ночь-день, ночь. Пока не стало ни дня, ни ночи, ни даже дня, ни ночи. Был только человек в шахте. и шахтов в голове у человека. Он присел на корточки, прислонился спиной к стене. Локти лежали на коленях, руки безвольно свисали, на них была опущена голова. Кто-то прозвенел цепями, и он приподнял голову. Танзир в золотых одеждах с малиновой вышивкой выглядел утончённо. Он знал себе цену. Правой руки он держал тонкий и изрезанный хитроумными узорами жезл из слоновой кости, перламутрово-белый. Короткое движение жезла, и охранник носком сандали зацепил железную цепь и тряс её до тех пор, пока прикованный человек не взглянул на него. Второе движение жезла. Факел поднесли поближе. Жёлтое сияние рассыпавше всего пламени осветило лицо человека, смотревшего на танзира. Данзер присмотрелся и понял, что сидящее перед ним существо уже не было человеком. Он смотрел на заросшего грязью, уродливого зверя, одетого в заудрунную и обтрёпанную повязку. От того, что раньше было человеком, не осталось ничего, кроме кожи и шнуров сухожилий, тянувшихся вдоль тела, которое когда-то было сильным и красивым. Лицо скрывалось под пыльными волосами и спутанной свалявшейся бородой. С этой грязной моски на танзира смотрела пара зелёных глаз, щурившихся от резкого света факела. "Пусть он встанет", приказал танзир, и охранник мотнул головой. Мужчина хорошо знал этот знак. Когда раб поднялся, он оказался высоким, гораздо выше танзира, но этот рост пугал человека, мешал ему стать незаметным. Он сутулился, словно на его плечи давила невыносимая тяжесть. Танзер нахмурился. Это танцор меча? Недоверчиво спросил он охранника. Тот пожал плечами и сообщил, что, насколько ему известно, это и был тот самый человек, которого привезли три месяца назад. Кончиком жезла танзер поддел шнур, висевший на шее у мужчины, и понял, что грязные утолщения на шнуре раньше были когтями песчаного тигра. Удоля творенный танзер выдернул жезл. Шнур снова упал на грудь мужчины, и танзер кивнул. Выведите его отсюда. Двойной вес и в повозку. Пора мне снова оказать ему гостеприимство во дворце. Танзир отослал телохранителей. Он стоял перед женщиной, а она не сводила глаз с мужчины, которого танзир привёз из шахты. Он рассказал ей, что случилось с мужчиной в шахте. Он следил за её лицом, жестами, позой и видел то же, что и всегда достоинство, силу. спокойную гордость и абсолютную замкнутость. За 3 месяца он так и не сломил её. Но он сломил мужчину и думал, что увидев это, ему подчинится и женщина. Танзират обернулся от неё и взглянул на мужчину, стараясь не морщиться от запаха испражнений. На колени, показал он на пол тонким жезлом. Мужчина медленно опустился на колени. Его ноги были покрыты кровоподтёками и грязью настолько, что нельзя было определить их цвет. В кожу въелась серая грязь и чёрные крупинки руды. Цепи зазвенели, ударяясь друг о друга, и амозаичный пол. И обернувшись вокруг его коленка кольцы железной змеи. Тандир посмотрел на женщину. Он выполнит любой мой приказ. Любой. Женщина спокойно встретила взгляд танзира. Она и не скрывала, что не верила ему. Танзир взмахнул жезлом. "Вниз", приказал он. "Лицом вниз". Стоящий на коленях мужчина, когда-то молодой, двигался как старик. Он наклонился вперёд, медленно положил ладони на узорчатый пол. Сухожилия натянулись под грязной кожей. Он склонился перед танзиром. Танзир вытянул вперёд ногу. Целуй. Целуй чула. И женщина сломалась. С нечеловеческим криком она прыгнула на Танзира, как самка песчаного тигра. Одной рукой она попыталась расцарапать ему лицо, а другой потянулась к кинджалу у пояса Танзира, вытащила его, начала вытаскивать, когда мужчина рванулся с пола. Кольцо железной цепи обвило горло Танзира. Мужчина оскалился, показав зубы, но вместо рычания он выговорил только одно слово. Ключи. Где? потребовала женщина у танзира, и когда он сказал ей, она вытащила ключи из украшенного драгоценными камнями кошелька, висевшего у его пояса. Казалось, она забыла о железном ошейнике вокруг её шеи. Вместо этого она начала открывать оковы на его ногах, поясе и шее, и наконец, когда он сильнее зажал цепь, обвивающую горло танзира, Она открыла оковы на его руках. Он сбросил цепи, выскользнул из них, как змея выскальзывает из старой кожи. Тяжёлое железо упало на пол и несколько плиток треснули. С железом он стряхнул с себя и плен. Она всматривалась в него, пока не мелькнуло что-то от человека, которого она когда-то знала. Слабый намёк на прошлое, но ей хватило и этого. Она робко улыбнулась. Тигер Я прижал алдара к ближайшей стене и сжал кинжал, который сунула мне в руки Дел. Коснувшись острьём его плотного скрытого под тканями живота, я оскалил зубы. Один, один коготь остался танзир. Чувствуешь? Он посмотрел на меня, посирев от испуга, но не сдавался. Он был слишком горд для этого. Я покосился на Дел. Говорит, я почти разучился. 3 месяца молчания, не считая криков во сне, отучили меня двигать языком, но дал меня поняла. Мечи, ножи, одежду, всё остальное. Я жду. Она убежала, оставив меня с олдаром. Мои силы были на исходе. Я всё ещё слышал звон цепей, хотя они валялись в стороне, но звон не умолкал ни на секунду. Цепи звенели непрерывно. Я жадно втягивал в себя воздух и снова оскалился на Алдара. Десятилетний мальчик. 5 лет назад в бараках Амара Джамаил, похожий на неё, говорит, что ты ещё я не рискнул. Он не должен был почувствовать, как меня трясло. Алдару ничего не стоило освободиться. Шахта вытянула из меня силу, гибкость и реакцию. Осталась только ненависть. Тихая, убивающая ненависть. Ты считаешь, что я знаю каждого раба в Жюле? Поинтересовался он. Это был довод, но у меня был и свой, и он прижимался к его животу. Что с ним случилось? Он чула! – зашипел алдар. Я покупаю их и продаю, и не слышу за каждым. Маленький кинжал нельзя было и в шутку назвать настоящим оружием, но сталь была очень острой. Она легко разрезала ткань, и я решил, что кожу она разрежет также без проблем. Я пропарю тебе живот, Танзир. И вы пошехкеш киш, вот и муками удавиться. На очевидном поверил меня и правильно. Я бы это сделал. У меня пыл такой мальчик признался Алдар. Я его отдал его 3 года назад. Кому? Вашне, Алдар говорил уверенно. Он ещё больше побледнел. И я подарил его Важдю. А иде. Ты торгуешь с Вашне? Никто не вёл дел с Вашне. Алдар мог соврать. Он тяжело сглотнул. Мне нужно было договориться с этим племенем. Мне нужны были горы шахты, золотаносная руда, а там там жили важные. Я не мог их прогнать, и я послал им много подарков. Там были чулы, и среди них северный мальчик. Ему было 12. Его возраст подходил. "Где они?" прохрипел я. Корей глаза удара стали чёрными от гнева и ненависти. Езжай на юг к предгорию, но вас не найдут тебя даже если ты этого не захочешь. Теперь я ему верил. Имя мальчика? Я не знаю, рявкнул Олдар. Ты хочешь чтобы я знал имя каждого чулы? Тигр позвала Дел. Я немного повернул голову и увидел что она снова надела свою тунику и перивись. Серебряная рукоять поднималась из за левого плеча. Она держала черный бурнус в сандалии и разящего с ножом и перивизией. Через другую руку был перекинут белый бурнус. Дал бросила всё в кучу и вытащила из ножен меч. "Девайсе", мягко сказала она. "Я присмотрю за ним". Я отошёл. Дал успела заглянуть мне в лицо, когда я повернулся спиной к Танзиру. Что-то в её глазах подсказало мне, что держался я не так хорошо, как надеялся. Кинжал скользнул в мокрой от пота ладони. Дал прошла мимо меня к Алгару. Я осторожно наклонился, Поднял чёрный бурнус и трясущимися руками прорезал дырку в шве левого плеча для рукояти розящего. Шов разошёлся. Острей меча скользнуло по пальцам, но я даже не почувствовал этого. Руки слишком загрубели. Только когда я нацепил перевязь, я с ужасом понял, что влез в неё не растягивая пряжек. Придётся делать новые дырки, чтобы перевязь стала меньше, но с этим можно было и подождать. Я с трудом надел сандалии и перекрутил завязки немыслимыми узлами. Через голову я надел бурнус, радуясь, что могу прикрыть грязную, покрытую рубцами кожу. И тут же волна слабости прошла через всё тело, едва не повалив меня на пол. Я повернулся к Дел. Она не сводила с меня глаз, и я чувствовал, как к лицу приливает кровь и пот покрывает всё тело. Я держал разящего в руках, но не поднимал его, чтобы убрать в ножные Дел медленно повернулась к алдару и ваткнула ему в живот мерцающий радужными рунами коленок. Не! Корек застарел у меня в горле. А и до женщины я должен был убить его. Дел не ответила. Баска, ты слышишь? Она молчала. Я открыл рот, но тут же закрыл его. Сказать было нечего. Я тупо смотрел, как Дел вытаскивало коленок, тело обвившее у стены медленно соскользнуло на пол. сквой золота одежд и малиновую отделку проступила кровь. Дон повернулась ко мне и наконец ответила: "Я сделала это за тебя". Голос прозвучал тихо и искренне. "За то, что он сделал с тобой". Я не мог её понять. Я видел, как двигались мышцы под бледной кожей и понял, что у неё сошёл загар. Она снова стала баской с севера, которую я впервые увидел в контине, и очень опасной женщиной. Моё горло с трудом пропускало звуки. "Дэл, я сам за себя убиваю". Она посмотрела мне в глаза. "Не в этот раз, Тигр". Что-то дёрнулось у меня в груди судорога или спазма. "Так ты убил Анкайдина? Так напоил о клинок кровью?" Она дёрнулась, как от удара. Её лицо совсем побледнело. Неужели я настолько шокировал её своим вопросом? Дел ведь знала, что я был посвящен во все, что случилось с ее мастером меча. Не знала я только всех причин. Или мой обвинительный тон вызвал у нее такую реакцию? Это за тебя, повторила она. Неужели? проворчал я. Может, за Дел? Она посмотрела на меч. Кровь стекала по клинку. Она заполняла руны, а капли собирались в лужицу на мозаичном полу. Ее губы изогнулись, но она не улыбнулась. Дэл боролась с чувствами, которых я не понимал. За нас обоих. Она сказала это так тихо, что я не был уверен, правильно ли разобрал слова. 3 месяца в рось. Мы уже ничего не должны были друг другу. Остались позади отношения наёмника и нанимателя. Всё это ушло в прошлое. Теперь и Дэл, и я могли идти своими дорогами. "Жамай лувашти", сказал я. Их племя живёт в горах. Я слышала. Поедешь к ним? Губы сжались. Да, я кивнул. Больше я ни на что не был способен. Дал подняла с пола белый бурнус, вернула меч в ножны за левое плечо. Я знал, что она вычистит его позже и вышла из комнаты. Но перед этим она избавила тело Алдара от тяжести украшенного драгоценностями кошелька. Люблю практичных женщин.